Глава 5. Во время прошлого посещения шахт, еще до того, как сюда отправили рыцарей Синицыных, я уже заходил осмотреться, но глубоко в шахты не спускался, просто убедился, что это то, что нам нужно. Портал вывел нас в просторную пещеру. Это было стандартом. Вход в локацию искажения всегда достаточно просторный, а вот дальше уже может быть что угодно. Конкретно в нашем случае целый лабиринт из тоннелей. Держимся вместе. Краткий инструктаж по кобальдам я вам дал, бросил остальным, а сам призвал двух огненных волков. Один пойдет впереди, другой будет замыкать наш строй. Это позволит нам лучше контролировать территорию, ведь сами кобальды — жутко пронырливые и хитрые твари. При виде человеческого отряда они вступают в прямой бой, лишь имея численное преимущество. А вот если их меньше, то легко могут напасть из темноты со спины, обойдя по какому-нибудь тоннелю. Это одна из причин, почему охотники моего мира не сильно жаловали это племя. Очень уж сложно зачистить портал раньше времени. Убить босса — не проблема. Это зачастую даже не кобальд, а... Здоровенный червь или гигантский крот, а вот найти вообще всех кобальдов иногда просто невозможно. Кто-нибудь, да затаится, и прорыв все равно случится. Одно хорошо, прорыв портала, в котором побежден босс, почти не причиняет вреда, так что единственная трудность — это разом прибить всех оставшихся кобальдов, когда это случится. Никаких дополнительных порталов при этом не появится как в случае с обычным прорывом. Мы прошли в единственный путь, и я сразу же поставил на стене отметину в виде стрелочки. Таким образом, я намеревался обозначать наш путь дальше. В моем мире уже существуют особые картографические артефакты, которые легко создадут интерактивную карту местности, но мне пока такой не создать. Там сложная цифровая начинка должна быть, так что приходится вспоминать историю охотников и то, как в прошлом воины справлялись с такими ситуациями. «Будьте начеку, оружие у кобальдов часто отравлено», — предупредил я. «А у нас с противоядиями пока проблемы». Мы продвигались вперед по пещере, выставляя метки, и вскоре заметили первые следы недавней схватки. Похоже, что воины действительно смогли углубиться достаточно далеко, разведать несколько штолен и даже покромсать десяток другой кобальдов. «Так значит, это и есть наши враги?» — задумчиво спросила Ксения отыков стволом винтовки в одной из тел небольших ящеролюдов, облаченных в обноски. Ящерицы? Да, они ловкие, и прыткие, а еще могут лазить по стенам, так что внимательнее. Дальше лабиринт стал совсем запутанным, но проблем быть не должно. Мы в любой момент сможем вернуться по оставленной метке. Ответвление, если будем их исследовать, будем помечать стрелочкой с прочерками, чтобы получилась эдакая нумерация. Стоп! — резко приказал я, останавливаясь. Товарищи повернули головы в моем направлении, не понимая, чего это я вдруг. Никаких признаков опасности поблизости видно не было. Мне нужно кое-что проверить. Я подошел к одной из стен, от которой исходило что-то, словно легкая, едва заметная вибрация. Сосредоточился на ней, прикоснулся рукой и довольно ухмыльнулся. Нашел. «Что нашли?» — не понял Леонид. «Железо нашел. Иди сюда» подозвал я здоровяка и заставил его пощупать стену. «Чувствуешь?» «Что-то... да», — неуверенно ответил он, так как Леня геомант, то может, пусть не так хорошо, как я, но тоже чувствовать металлы в почве. И по идее даже отделять руду от камня. «Но не уверен». «Приноравливайся чувствовать. Ты геомант, твоя сила на самом деле очень большая и многогранная, только пользоваться ей надо, учиться». С этими словами я поставил на этой стене большой крест. Как только мы значительно сократим популяцию местных уродцев, так сразу же начнем добывать металлы. В будущем большую зачистку и разведку надо производить очень быстро, чтобы получать как можно больше руды за те две недели, которые у нас есть до прорыва портала. Пытаться добраться до металла сейчас нет смысла. Нужны тележки. Кирки, подходящее снаряжение, чтобы начать добычу и, главное, люди. Я уже стал подумывать о том, чтобы, может, еще где рабов прикупить и предложить им те же условия, что и текущим. Работу, кровь, зарплату и свободу через год. И это было очень щедро, как я понял. Ведь рабов очень редко освобождают. В дальнейшем я останавливался еще несколько раз, ощущая новые месторождения руды, и Леню заставлял прислушиваться к ощущениям. В конце концов, ему тоже удалось почувствовать одно из них, которое у пустил я, то находилась слишком глубоко в породе, и моя сила магнетизма просто не проникала в камень настолько глубоко. Метку на всякий случай поставили. «Да уж, да тут один этот путь принес уже несколько месторождений. С текущими силами мы не сможем выжить из этой шахты все, что могли бы». А вскоре произошло и первое боевое столкновение. Мой шедший впереди волк почувствовал присутствие врагов, и сразу после этого мы столкнулись с патрулем кобальдов. Один из них попытался затрубить враг, предупреждая своих о нападении, но тут сработала Ксения. Вот уж не знаю, как она это сделала, но она мгновенно выхватила из-за пояса нож и метнула в трубача, перебив горло. Я одобрительно хмыкнул, а сам ринулся вперед вместе с Леней. Здоровяк, играющий снес мечом одного и оттолкнул второго, впечатывая его в стену. Мне массы не хватало поступить так же, но у меня был дар, когда кобальт прыгнул на меня с железным кинжалом. Я просто выбил его у того из рук, и безоружный людоящер с серобурой чешуей сам насадился на мой меч. Сбросил его с оружием и дал мысленную команду волку атаковать. Кобальды в ужасе прыгнули в сторону, пытаясь сбежать от огненного волка, а мы только этого и ждали, атакуя их разбитый строй. Я свободной рукой вытащил из кармана припасенную игрушку. Ничего такого, просто пара маленьких металлических дисков с заточенной кромкой. Просто подумал, что сражаться монетами пусть и удобно, но не всегда эффективно. Лучше уж вооружиться чем-то вроде такого. Острый диск закрутился в моей ладони, словно циркулярная пила, а затем сорвался вперед и в мгновение ока отсек одному из кобальдов руку а другому ногу. Но что самое приятное в этой штуке, я могу притянуть ее обратно, словно бумеранг. Главное, энергию вовремя перенаправить, чтоб меня самого не разрезало. Вышло почти идеально. Диск ранил нескольких, затем я дернул его назад, но тут случилось неожиданное. Он врезался в спину одного из кобальдов и застрял, так и не сумев рассечь позвоночник. Ящера Люда... Все равно это, разумеется, убило. Но я ощутил легкое разочарование. Надо будет доработать. А так убойная мощь действительно впечатляет. К схватке подключился и Сергей. Сумев даже прикончить одного и ранить... Двоих кобальдов. А вот наша рыжая красавица в схватке не участвовала, если не считать первый бросок кинжала, заткнувший трубача. Стояла в сторонке, разглядывая ноготки. Управились мы быстро. За каких-то минут пять и не испытывали больших сложностей. Да и не мудрено, мы уже немного поднаторели в убийстве мелких уродцев. Тех же гоблинов извели в большом количестве, так что и кобальды, которые не сильно отличились по силе, не вызывали у нас больших проблем. Но тут сказывается, что их ряды немного прорядили солдаты Синицына. А дальше уже гнездовья их будет гораздо больше. «Могла бы и помочь!» — недовольно буркнул здоровяк, видя, как наша рыжеволосая воительница подошла к трубачу, вытащила из его горла нож и вытерла об тряпки, что служили ему одеждой. «Я помогла!» — напомнила она, указывая на оружие. «Потом могла бы помочь. Стояла и смотрела. Она правильно сделала, что не стала вмешиваться. Встал я на сторону девушки. Винтовка, оружие громкое, сюда бы все сбежались. Я потому и револьвер не использовал. Ну ладно, нехотя согласился богатырь, хотя все равно считал, что девушка должна была сделать больше, а вот я действительно считал, что она поступила правильно». Кобальдов могло быть больше, еще один отряд запросто мог обойти нас со спины, так гибли многие неопытные отряды, сталкиваясь с этими уродцами. Бегло осмотрев тушки монстров, не заметил, чтобы они были особенными, а следовательно тратить время на их вскрытие и поиск камней маны бессмысленно. Разве что я диск из спины одного из них вытащил и досадливо скривился, тот сильно погнулся от удара. Точно нужно усовершенствовать конструкцию. Следующая схватка случилась буквально за следующим поворотом. Мы успели пройти всего ничего, как наткнулись на еще один патруль с большей численностью. Но коренным образом ничего не поменялось. Мы без труда с ними расправились. И казалось, только можно перевести дух, как с противоположной стороны на нас напал еще один отряд кобальдов. И вот тут без жертв не обошлось. Они ухитрились убить огненного волка, что прикрывал тыл. Тот принял на себя сразу несколько метательных копий и был развоплощен. Тут уже Ксения при всем желании не могла прохлаждаться, пришлось браться за оружие. И стоило прозвучать первому выстрелу, как следующий час мы провели в одном бесконечном сражении. Кобальды перли из всех щелей, и нам в итоге пришлось отступить отбиваясь от сотен ящеролюдов, что буквально перли отовсюду. Я в какой-то момент вообще лишился возможности призывать волков, так как у них есть определенные ограничения на создание. «В следующий раз возьму лук», — буркнула Ксения, когда мы вывалились из портала. Девушка поднялась на ноги и сплюнула кровь, а то ее один из кобальдов ухитрился приложить по лицу щитом. Но больше всех в очередной раз досталось Лени. Он был самым здоровым из нас и считал, что броня его защитит. Как итог, в латном доспехе появилось несколько дырок, и он теперь истекал кровью. Сразу отправил его к Алине, пусть подлечит бойца и яд выведет с помощью удара. Сергея туда же ему тоже досталось, пусть и меньше. А вот сам я немного устал, испачкался. Но не получил ни царапинки, все-таки магнетизм это удивительная сила, способная в случае чего выбить оружие у врага, перенаправить дротик или стрелу, если те из металла, да и просто отвести вражеский меч в сторону. Если бы мы не были так близко к гнездовью и так не пошумели, то скорее всего могли бы даже попытаться зачистить подземелье за одну ходку. Но проредили мы врагов знатно. Может быть, завтра, когда оклемаются люди Синицына, попробую еще одну вылазку. Мне срочно нужно железо иметь и в очень больших количествах.